на дюйм, а ведь их работа вовсе не была сидячей. Сильно сомневаясь в успехе операции с деревянным сахаром, я все-таки рекомендовала ее министру, о котором уже упоминалось выше. Он принял меня сразу же после рождественских каникул. Он пребывал в отличном настроении, курил сигареты Филипп Моррис, И тут же радостно объявил мне, что получил к Рождеству 20 американских посылок. В магазины, где с благотворительными целями продавались дефицитные продукты по повышенным ценам, он заходил теперь только ради проформы, да еще, пожалуй, потому что жена его не могла отказаться от любой возможности побыть на людях. Уделив достаточно времени восхвалению собственного возросшего жизненного уровня, он перешел к признанию моих заслуг. Министерство народного обеспечения за все время своей деятельности не смогло порадовать нас в такой степени, как сделали это вы, мадам, когда стали посланником доброй воли. Кстати, на вас очень стильное платье. Какое эмоциональное.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 и снова мы добились распоряжения продолжать работу. Правда, на этот раз с некоторыми изменениями в производственном процессе. В качестве сырья теперь уже использовали не финское дерево, так как содержание сахара в нем оказалось чрезвычайно низким. Но свет ведь не сошелся клином на финском дереве. К счастью, дерево имелось и в других местах, хотя финам трудно поверить в это.